Последний день последнего увольнения. Сержант технических войск Джон Ф. Гледоллер младший. Личный номер 32325200. Одет в серые брюки, шерстяной фланели белую рубашку с расстёгнутым воротом, клетчатые гольфы, коричневые ботинки и тёмно-коричневую шляпу с чёрной лентой. Сидел, положив ноги на письменный стол. Под рукой у него была пачка сигарет, и его мать с минуты на минуту должна была принести ломоть шоколадного торта и стакан молока. Весь пол был завален книгами, закрытыми и раскрытыми, бестселлерами и макулатурой, классиками и однодневками, книгами, подаренными на Рождество, библиотечными книгами и чужими книгами. В эту самую минуту сержант находился вместе с Анной Карениной и Вронским в мастерской художника Михайлова. Незадолго до того он стоял в воротах монастыря со старцем Засимой и Алёшей Карамазовым. Ещё часом раньше прошёл перед домом Джэя Гэтсби, уроджённого Джеймса Гэтса, и теперь спешил как можно скорее выбраться из студии Михайлова, чтобы попасть на угол 5-й авеню и 46-й улицы, там они вдвоём с верзилой полисменом по имени Боб Коллинс встретят машину, за рулём которой будет сидеть девушка по имени Эдит Долл. Сколько ещё народу хотел повидать сержант. Сколько памятных мест. А вот и мы. Сказала его мама: "Вноси оторты молоко". "Слишком поздно", подумал он, "не успею". А что если взять их с собой? "Сэр, я привёз свои книжки, стрелять я они в кого пока не буду. Валяйте, ребята, я подожду тут среди книг". "Спасибо, мама", сказал он, закрывая за собой дверь студии. Прямо слюнки текут. Мать поставила поднос на стол. Молоко холодное как лёд, заметила она. Его всегда забавляла эта её привычка расхваливать еду. Она присела на скамеечку возле его кресла, следя за тем, как он берёт стакан тонкими, такими родными пальцами, не сводя с него глаз полных любви. Он откусил кусок торта и запил его молоком. Молоко было и впрямь ледяное. Неплохо.